Полгода спустя. Герман Маркович Пелле, психотерапевт, профессор, кандидат медицинских наук и прочее, и прочее, сидел в своем кабинете за полированным столом и вертел в пальцах чернильную ручку. Сейчас мало кто такими пользуется, но психотерапевт обожал старомодные прибабасы. Внезапно тяжелая ручка вырвалась из пальцев, брякнулась на стол и брызнула на костюм Германа Марковича. «Новый, очень дорогой, очень стильный, тоже из тех вещичек, в которые влюбляешься раз и навсегда, и потом ни при каких обстоятельствах уже не можешь с ними расстаться». Герман Маркович неслышно зашевелил губами. Вслух он таких слов никогда не произносил. Надо было срочно замыть пятно, но Герман Маркович этого сделать не мог. На кушетке у него лежал пациент. «Продолжайте. Я вас слушаю», — доброжелательно произнес психотерапевт. «Так вот», — вяло произнес Андрей, уставившись на трещину в потолке, — «так вот я все думаю». «Кто я на самом деле? Чего хочу?» Он с треском почесал небритый подбородок. «Я всегда считал себя хорошим человеком. Я считал, что никто ни в чем не может меня упрекнуть. Я кристально чист перед всеми. Но, оказывается, я лгал сам себе». Андрей, не глядя, протянул руку, и взял очередную салфетку со столика рядом. Промокнул себе глаза. «Например?» — спросил Герман Маркович, горестно рассматривая чернильное пятно на ласкане пиджака. «Например?» Я никогда никого ни о чем не просил напрямую, но... Ох, как трудно все это объяснить. Вот взять Черткова. «Это мой компаньон, бывший. Я знал, что на него наедет налоговая. Я мог остановить процесс. Я мог спасти Черткова, но я даже пальцем не пошевелил. Я сделал вид, что ничего не знаю, что я даже как будто сожалел о случившемся. Зачем вы это сделали? Вернее, не сделали. Я даже себе не мог признаться». «Что хочу единолично владеть компанией, вот почему!» Андрей опять промокнул глаза. «Андрей Владимирович, не концентрируйтесь на прошлом!» Благожелательно произнес психотерапевт. Потом посмотрел на часы. «В конце концов мы не можем контролировать свои желания». «Но я и сам не знаю, чего хочу!» рыдающим голосом произнес Андрей. Снова потянулся за салфеткой. «Или еще случай. Много лет назад я бросил одну женщину, которая искренне и преданно меня любила. И я ее любил». Он промокнул глаза. «Потому что появилась другая женщина, у которой был очень влиятельный отец с деньгами и связями. Я женился на ней» и убедил себя, что люблю свою жену, хотя любил ту, первую. А вообще меня не в чем упрекнуть. Я хорошо относился к своей жене, я заботился о ней, я очень деликатно вел себя по отношению к той первой женщине. Я... Господи, доктор, что мне теперь делать? Кто я на самом деле? Чего мне надо? — Чего хочу? Доктор, я вас умоляю, сделайте так, чтобы я снова стал самим собой. — Ну, голубчик, необходимо еще несколько сеансов. — Я заплачу. — У меня сейчас не очень хорошо идут дела. Если честно, то совсем паршиво, но я заплачу. — Только помогите мне, пожалуйста а в Эмме. С Эммой, если кого беспокоит, было все в порядке. По приезде в город она первым делом отправилась в поликлинику. Там у нее ничего не нашли. Можно было успокоиться и отнестись к словам Вики как к предсказанию сумасшедшей. Но Эмма была очень упрямой женщиной, и почему-то она Вике поверила. Так вот, Эмма отправилась к другому специалисту, и тот после небольшого исследования заявил: "Да, есть новое образование, очень маленькое". Сделали гистологию. Опухоль была доброкачественной, но из тех, которые не имеют свойства перерождаться. Своевременная операция была максимально щадящей. И от того внешность Эма никак не пострадала. все закончилось максимально благополучно. Эмма время от времени вспоминала вику и ловила себя на мысли, что неплохо бы найти свою бывшую соперницу и поблагодарить ее. Не даже не поблагодарить, а сказать что-то такое особенное, например, ты спасла мне жизнь. Я теперь здоровый человек, абсолютно здоровый. Но Эмма почему-то чувствовала, что Вика и так знает, что она, Эмма, ей благодарна. Поэтому Эмма поступила проще. Она мысленно обратилась к Богу и попросила Его, что если Вика вдруг сделает что-то неправильно, то пусть Бог не наказывает Вику, а накажет ее. Эмму, она готова нести наказание за Вику, любое, как скажет. Но то ли Вику не за что было наказывать, то ли Эммина просьба не была услышана. Словом, если заглядывать совсем уж в далекое будущее, то Эмма прожила очень-очень долгую и вполне счастливую жизнь. У нее была своя фирма, она стала очень богатой женщиной, Они писали в журналах, несколько раз показывали по телевидению. С личной жизнью у Эммы тоже было все в порядке. Нет, она не вышла замуж. У нее было немного другое счастье. Ее любили. Ею восхищались. Их было довольно много, ее поклонников. Она часто смеялась. Ее потом вспоминали с восторгом и тоской. У нее была столь бурная, столь яркая жизнь, что некоторые женщины, нашедшие свое счастье в тихой семейной гавани, даже ей завидовали. а Клавдии Петровне Клавдия Петровна Четыркина привезла своего внука Иннокентия в ту самую деревню, Уже ни на что не надеясь. «Сколько? Дорого поди берет?» Спросила она у раскрашенной в пух и прах девицы. «Секретаршей, что ли, сидевшей в приемной?» «Ничего не берет», — равнодушно бросила девица, записывая данные Клавдии Петровны в толстый гроз сбух. На халате девицы висел бейджик, варвара, написанный от руки. «Совсем?» Поразилась приезжая. Внук Иннокентий, мальчик, пяти лет, сидел на деревянном стуле и сосредоточенно ковырял в носу. «Кеша, прекрати немедленно!» Кеша вздрогнул и опустил руку. «Вот», — горестно воскликнула Клавдия Петровна, «все слышит, а не говорит. Уж кому мы его только не таскали!» Такое мучение с этими детьми вы не представляете. «Почему же?» «Представляю», — сказала девица. «У самой сын есть, Егор. Помладшее вашего, конечно, Егор Егорович». Девица почему-то душеразирающе вздохнула. золото моё! Сегодня, кстати, крестины. Приходите. Церковь отреставрировали, открыли». — Батюшку нам прислали. всё чин-чином. Приходите. — Может быть, — рассеянно кивнула Клавдия Петровна. А потом вернулась к интересовавшему ее вопросу. — А почему не берет? — Нет, если дадут что-нибудь, продукты там или вещи, или помощь какую, очень даже берет. — Вот. А вы говорите. — Она себе почти не берет. «Если чего лишнее нам отдает, тем и живы». «Однако, какой фанатизм!» — уважительно прошептала Клавдия Петровна. «В святые, что ли, метит «Ну вас!» — беззлобно огрызнулась девица. «Нормальная она женщина, сами увидите. Медицинский заканчивает. Диплом у нее будет. Все чин-чином». «Из потомственных?» «Что?» Я говорю, из потомственных колдуней. Нет, да и не колдунья она вовсе. И не зазывает никого специально. Сами едут. Ну да, ну да. В общем так, часа через три приходите сюда. Она вас примет. А пока погуляете, посмотрите. На Кристины можете заглянуть. Потом, опять же, наше озеро. Вы слышали легенду? Какую легенду? «Ой, нет, мне не до легенд!» Клавдия Петровна торопливо подхватила внука Иннокентия за руку, и они вышли на улицу. У дороги вертелась на колышке привязанная коза. Внук Иннокентий потянулся к ней, но Клавдия Петровна вовремя успела его оттащить. «Киаша, не смей!» Они пошли к озеру. «Действительно красивые места!» «Только вот...» Портили вид какие-то деревянные конструкции и нелепые скульптуры, стоявшие на берегу. Возле них суетился народ, в основном мужики богемного такого вида. Что-то тесали, рубили, вытачивали. Ну, их. Клавдия Петровна вспомнила. «А, да, тут проходит фестиваль художественного творчества» понаехала отовсюду художников до да скульпторов она видела репортаж накануне по телевизору и помнится даже удивилась деревня деревня а туда же погуляв по берегу клавдия петровна отправилась с внуком и к церкви там у входа уже стояли люди судя по всему местные абдурахман а ты куда Ты ж не наш, у тебя ж Аллах. Палыч, не провязывайся. Бог один, одна, имен у него много, но он одна. И я иду посмотреть, и мама мой, мой моя мама, Венера Ицхаковна. Ну и ладно, ну и пусть, чужих нету, пущай. Вот вырастила доченьку, принесла она в подоле. Зато внук какой. А куда зять-то усвистал? Не зять он, а самая настоящая сволочь. Кабы знал, что дитё без отца растёт. Может, помер он? Как же, такие не мрут. Варька, ну, где ты там? Да иду я, иду. Ой, вы тоже пришли. Молодцы, спасибо вам. павзин привет, всё цветёшь? А чё не цвести? «Меня века каждый день навещает, руками надо мной машет. Я иглю. Дай уж помереть спокойно. Она смеется. Нет, ты, бабзин, еще поживи!» Постепенно Клавдия Петровна разобралась в ситуации. Варвара, та самая секретарша, родила ребенка без мужа. Где муж? Неизвестно. Ее мать очень убивалась по этому поводу. Женщина властная, с характером, сразу видно. Дочь гуляет, а она с внуком, с рук не спускает. Абдурахман какой-то, мать свою притащил зачем-то. Тот, кого они называют, Палычем, алкаш, типичный алкаш. Интересно, а сколько лет той старухи, бодрая шустрая? Глазки так и сверкают. Нет, в городе до таких лет не доживешь. И главное, крепкая, какая старушенция. Небось, ни одной болячки на свежем-то воздухе. Далее все толпой повалили в церковь. Внутри все, конечно, красиво. Действительно, недавно реставрировать закончили. До сих пор краской пахнет. Появились и художники. Бородатые, чудные, девицы какие-то, поспешно платки себе на головы, наверчивают. Батюшка, молодой, серьезный, даже мрачный, начал обряд крещения. Егор, малыш лет двух, двух с половиной, вопил, пытался пнуть батюшку голой пяткой. Внук Иннокентий очень серьезно за всем этим наблюдал. Потом вышли на улицу. Клавдия Петровна оказалась рядом с молодым мужчиной. Кто-то пожал ему руку. — Никита! — Супер! Такая работа! Не хуже храма Святого Петра в Ватикане получилось, а то и лучше! Ты, брат, как этот, Микеланджело, самый лучший с нашего курса! Никита засмеялся, потом обнял подошедшую к нему молодую женщину. — Вика, ты слышала? Меня сейчас Микеланджело назвали. Она поцеловала этого самого Никиту в щеку. «Вика!» — спохватилась Клавдия Петровна. «Это ж та самая!» Она отозвала женщину в сторону. «Прошу прощения, можно вас на минутку?» Женщина была красивой. Честно говоря, Клавдия Петровна не понимала, Что такой красотки делать в деревне? Босая, в сарафане, с пластмассовыми бусами на шее. Дурочка, что ли? Закопать себя в этой дыре. С такой внешностью в золоте можно ходить. Открыл бы магический салон где-нибудь на Тверской. Народ бы валом к ней валил. И не Никита бы этот рядом с ней был а кто-то уровня Романа Абрамовича. — Что такое? — улыбнулась молодая женщина. — Мы к вам записаны на сегодня, — кивнула на внука Клавдия Петровна. — Да? — женщина села на корточки, взверошила Иннокентию волосы на затылке, потом провела ладонью у него перед лицом. А-а-а, зря. — Почему это «зря»? обиделась Клавдия Петровна. «Вы же даже не спросили, что с ним? Мы, может, все глаза выплакали. Ребенка в спецучреждение отдавать надо для недоразвитых». «Очень он доразвитый!» Все так же легко произнесла женщина и поцеловала ребенка в лоб. Клавдию Петровну чуть удар не хватил. «Она в такую даль ехала по этой жарище!» а ее даже слушать не захотели. И какая из этой Вики целительница? Вовсе она на целительницу не похожа. Врут все люди. Настоящие целительницы, женщины объемные, в возрасте, глазища у них, ух! Славдия Петровна подхватила внука Иннокентия и, проклиная все на свете, помчалась к автобусной остановке. Оглянулась на миг. Мужчина и женщина уходили, взявшись за руки, на фоне малиного розовых облаков. И счастливым этой Вики с ее не было, дело до других несчастных, сделала вывод Клавдия Петровна. На удачу автобус подошел быстро, минут через десять. Народу в него набилось. Боясь давки, Клавдия Петровна полезла в него последней. Усадила внука Иннокентия за водительским креслом, сама встала рядом. Час или полтора до станции трястись. «Осторожно! Двери закрываются!» — сглотнув, сообщил водитель. И автобус покатился по пыльной дороге. От нечего делать Клавдия Петровна принялась разглядывать фотографии на панели. Женщина с ребенком, дочкой, наверное. Мои. Заметив взгляд Клавдии Петровны, с гордостью сообщил водитель. «Нина моя! Или Куся, дочура! Болтушка та еще! На днях три года исполнилось А вашему сколько?» 5 сухо ответила Клавдия Петровна. «Болтушка!» — с горечью подумала она. «Про нашего мальчика никто не скажет, что он болтун!» «А у нас вот автобус пустили!» раньше до станции добраться невозможно было вещал водитель глядя на дорогу первый ужас а теперь ничего живем затормозил открыл двери караеввка граждане выходит кто карасёвка какая то тетка с мешками полезла к выходу водитель обернулся и протянул внуку иннокентию карамель на палочке на держи Как зовут-то тебя, парень?» Клавдия Петровна хотела перехватить карамель. Мало ли что. Но не успела. Внук Иннокентий взял карамель и принялся сосредоточенно обдирать обертку. «Кеша!» — едва слышно буркнул тот. «Как? Кеша? Хорошее имя! Ну, погнали, Кеша!» «Ага!» Водитель нажал на газ и и автобус дернулся с места. Клавдия Петровна стояла, словно истукан, вцепившись мертвой хваткой в поручень. Несмотря на жару, ей было холодно. Она смотрела сверху вниз на своего внука Иннокентия, сосредоточенно облизывающего карамель. — Кеша! — он сказал. — Кеша! И еще сказал. — Ага! Сказал! «Сказал!» А тем временем вдоль озера шли двое, взявшись за руки. Он и она. Но не грусти, земное минит горе. Пожди еще, ни воли, ни долга. В одну любовь мы все сольемся вскоре. В одну любовь, широкую, как море, что не вместят земные берега. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.